лабиринт. Де Сен-Теньян искал только сведения, а нашёл целое приключение, и ему повезло. Любопытство узнать, почему мужчина и женщина находятся здесь, а главное, о чём они разговаривают в такой поздний час и в таком неудобном положении, Де Сен-Теньян тихонько подкрался к самой лестнице, выстроившись поудобнее,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 «Теперь нужно узнать женщину», — сказал про себя де Сент-Индиан, рассматривая стоящие на перекладине лестницы ножки, обутые в изящные голубые шелковые туфли в челках телесного цвета. «Ради бога, подождите минутку, дорогая Монтале!» — воскликнул Домонекан. «Ради бога, не исчезайте! Мне нужно сказать вам еще много важных вещей!» — прошептал де Сан-Тен-Диан. — Одна из тройки. У каждой из трех кумшек свое увлечение. Только мне казалось, что это увлечение этой называется господин Моликорн, а не Манекан. Услышав призыв своего собеседника, Монталя остановилась посередине лестницы,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 А мне нужно попросить вас о таких вещах, о которых мне удобно говорить при свидетелях. Послушайте, господин Доманикан, у меня самые чистые намерения, дорогой Монтале. Господин Доманикан, я думаю, что мне следует уйти. Выслушайте меня, а не то я перепрыгну к вам. А лучше не прикасовывайтесь, потому что как раз сейчас меня очень раздражает одна ветка, и я не ручаюсь за себя. Не берите с неё пример. Слушайте меня. Хорошо, я вас слушаю.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 Господин, Манекан, вы никак не отвлеклися от темы, это правда? Вы мне писали, писал. Зачем же вы писали? Представьте себе, что сегодня в 2:00 докиш уехал, а дальше. Видя, что он уезжает, я по своему обыкновению последовал за ним, вижу, потому что вы здесь. Погодите-ка. Вам ведь известно, не правда ли, что бедняга Догиш был в ужасной немилости у выда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 Что с вами. Простите, модозоль, это все проклятая ветка, которую я уже имел честь упомянуть вам. Она только что разорвала мне pantalоны. Не беда. Сейчас темно, смеясь, отвечал Монталья. Продолжайте, господин Маникан. Итак, Дегиш отправился верхом к крупной рыси, а я последовал за ним пешком. Вы понимаете, что только дурак или сумасшедший спешит, бросаясь в воду за своим другом. И вот я отпустил Дегиша скакать вперёд, а сам поехал не торопясь в полной уверенности, что они счастливого не примут. А если примут, то так, что при первом же суровом слове ему придётся повернуть назад, и следовательно, я увижу, как он скачет домой где-нибудь в Ри или в Милуне. Согласитесь, что и это уже много. 11 лете туда и столько же обратно.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 «Да, я миновал Ри и Мелун, я продолжал путь, удивляясь, что он не едет назад. Наконец, приехав в Фонтебло, расспрашиваю, осведомляясь у всех, где Дегиш. Никто не видел его, никто не разговаривал с ним в городе. Оказывается, он прискакал голопом, въехал в ворота замка и исчез. С восьми часов вечера я ищу его по всему Фонтебло, спрашиваю о нем всех и каждого, нет Дегиша?»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 Всё неприличие подобной просьбы. Боже мой! Ужаснулась Мондель, стараясь разглядеть, кто стоял под каштаном. Кто это? Я, мадмоазель. Кто вы такой? Маликорн, ваш покорнейший слуга. И Маликорн, произнося эти слова, поднялся с земли на нижние ветви и выше до уровня ограды. Господин Маликорн! Господи Боже мой, да вы оба с ума сошли! «Как вы себя чувствуете, мадемуазель?» — изысканно вежливо спросил Малекорн. «Этого только мне не хватало!» — воскликнул с отчаянием Монтале. «Ох, мадемуазель!» — прошептал Малекорн. «Не будьте такой суровой, умоляю вас!» «Ведь мы ваши друзья, мадемуазель!» — сказал Манекан. «А друзьям нельзя желать погибели. А оставить же нас здесь на всю ночь — все равно, что приговорить к смерти». Ну, засмеялась Монтелея. Господин Маликорн такой здоровяк, что не умрёт, проведя ночь под доброй звездой. Мадемуазель. Это послужит справедливым наказанием за его выходку. Идёт. То ли с Маликорном устраивается с вами, как хочет, а я пидибираюсь, объявил манекан, и согнув рисловутую ветку, на которую он так горько жаловался, манекен пустил в ход руки и ноги, И в заключение устелся рядом с Монталя. Монтаре хотя бы столкнуть манекена. Манекен прилагал все усилия, чтобы удержаться. Эта стычка, продолжавшаяся несколько секунд, была не лишена живописности, которая не ускользнула от внимательного глаза господина де Сен-Теньяна. Манекен одержал верх. Завзяв лестницу, он спустился по ней на несколько ступенек и галантно предложил руку своей неприятельнице. А тем временем на каштан забрался Маликорн и уселся на то самое место, где только что сидел манекен, намереваясь последовать за ним и дальше. Манекен и Монтарес спустились на несколько ступенек. Манекен проявлял упорство, Монтарес смеялась и отбивалась. Тут раздался голос Маликорна. "О, демазель", звал Маликорн, "не покидай тебя, умоляй вас". Положение моё очень неудобно, и я не в состоянии благополучно перебраться через ограду без посторонней помощи. Для манекена прорвать платье и пустелки, он раздобудет себе другое из гардероба господина Дегиша, а я не могу рассчитывать даже на костюм манекена, потому что он изорван. "По-моему", сказал манекен, не обращая внимания на жалобы Марикорна, "по-моему, я должен сейчас же направиться на поиски Дегиша, позже к нему, пожалуй, не попасть". Я тоже так думаю, отвечал Монталья. Так ступайте же, господин манекан. Тысячи благодарностей. До свидания, мадемуазель, проговорил манекан, соскочив на землю. Вы необыкновенно любезны. Всегда к вашим услугам, господин манекан. Пойду теперь отделываться от господина Маликорна. Маликорн вздохнул. Ступайте, ступайте, продолжал Монталья. Манекан сделал несколько шагов, потом, вернувшись к крестнице, спросил: Кстати, мадемуазель, Как попасть к господину Дегишу? Ничего не может быть проще. Вы пройдёте по буковой аллее, хорошо? Дойдёте до перекрёстков, хорошо? Увидите там четыре аллеи, чудесно. Пойдёте по одной из них, по какой именно? По правой, по правой. Нет, по левой. Ах, чёрт возьми. Нет, э нет, э подождите. Пойдём мы вы и сам не знаете, как следует. Вспомните хорошенько, прошу вас, мадемуазель. Посредник их же четыре. Это верно? Всё, что я знаю, это то, что одна из четырёх ведёт прямо к принцессе. Это Лея мне прекрасно известно. Но, господин Дугиш, не у принцессы же не правда ли? Слава Богу, нет.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 Что это за лабиринт? Довольно замысловатый. В нём и днём, и днём можно иногда заблудиться. Бесконечные повороты направо и налево. Сначала нужно сделать 3 поворота направо, потом 2 налево, потом один поворот один или два. Погодите.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 как я отлично знал мифологию мадмоазель, но положение такое серьёзное, что вся она улетучилась у меня из головы. Пойдёмте же, умоляю вас. А я вскричал малекорн. Что же вы меня-то покидаете? Нет, это невозможно, сударь сказал Монтале, обращаясь к манекану. Вдруг кто-нибудь увидит меня с вами в такой час, посудите, какие пойдут разговоры. Ваша чистая совесть будет вам Защитой, водомозаль ответил на равноучительный манекан. Нет, сударь, никак невозможно. Ну тогда позвольте мне помочь сойти малекорну. Это парень смешлённый, да и неухонённо прекрасный, и он поведёт меня, и если погибать, то погибнем вместе, или вместе спасёмся. Если нас встретят вдвоём, на нас не обратят внимания, а одного меня сочтут, пожалуй, за любовника или за вора. Спускайтесь, малекорн, вот вам лестница. «Господин Малекорн!» — вскричал о Монтале, — «запрещаю вам сходить с дерева под страхом моего жесточайшего гнева!» Малекорн, занесший уже было ногу на верхушку ограды, печально убрал ее. «Ш-ш-ш!» — прошептал манекан. «Что такое?» — спросил Монтале. «Я слышу шаги! Ах, боже мой!» Действительно, шум шагов становился все более ясным, листва раздвинулась,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 Мадемуазель де Монтале, ваш покорнейший слуга. Монтале прекраснвала: "Ах, боже мой!" пробормотала она, закрывая лицо руками. "Успокойтесь, мадемуазель", сказал де Сен-Тензян. "Я знаю, что вы невинны, и поручусь в том перед всеми. Манекен, пойдемте со мной. Буковые аллеи, перекрёсток и лабиринт все знакомые места. Я буду вашей Ариадной. Вот я и напомнил забытую вами мифологию. И богу верно, благодарю вас, граф. Не прихватите ли за одно, граф, попросил Монталет также господина Маликорна. Нет, нет, боже упаси, это звался Маликорн. Господин Маниканда Сейта наговорился с вами. Теперь, медомозаль, моя очередь. Мне нужно столько сказать вам по поводу нашего будущего. Слышите? Рассмеялся граф.